Лорд Генри отпил немного шампанского и с задумчивым видом спросил. «А когда вы ей впервые упомянули о том, что хотите на ней жениться? И что она вам ответила? Или, может быть, все это уже изгладилось из вашей памяти?» «Дорогой Гарри, я не делал ей официального предложения и не воспринимал наш разговор как какую-то сделку. Я просто сказал, что люблю ее». Она ответила, что недостойно быть моей женой. Недостойно, она-то, Господи, да для меня целый мир ничто по сравнению с ней. Женщины ⁇ удивительно практичный народ, заметил лорд Генри. Они намного практичнее нас, мужчин. Мы в такие минуты часто забываем, что от нас ждут предложения руки и сердца, но женщины всегда нам напоминают. Холлорд остановил его. «Не надо, Гарри. Ты только злишь, Дориана. Он не такой, как другие. У него слишком возвышенная душа, чтобы причинить кому-нибудь боль». Лорд Генри посмотрел через стол на Дариана. Дариан никогда на меня не сердится». «Улыбнулся он. Я задал ему этот вопрос по очень простой причине, собственно, единственной причине, оправдывающей любые вопросы, из чистого любопытства. Хотел проверить правильность своей теории о том, что обычно женщины делают нам предложения, а не мы им, как это принято думать. Средние классы, естественно, являются исключением, но ведь средние классы отстали от века». Дуриан Грей и рассмеялся, и покачал головой. — Вы неисправимы, Гарри, но сердиться на вас действительно невозможно. Когда увидите Сибилу Вейн, вы поймете, что обидеть ее способен лишь негодяй, человек без сердца. Я не представляю себе, чтобы кто-нибудь мог опозорить ту, кого любит. А я люблю Сибилу Вейн. Я хотел бы поставить ее на золотой пьедестал, чтобы видеть, как весь мир боготворит ту, что принадлежит мне. Что такое в сущности брак? Обет нерушимой верности. Вам смешно? Не смейте с Гарри. Именно такой обет я и хотел бы дать любимой. Ее доверие обязывает меня быть ей верным, ее вера в меня делает меня лучше. Когда Сибила со мной, я стыжусь всего того, чему вы, Гарри, научили меня. Я становлюсь совершенно другим. Да, при одном прикосновении ее руки я забываю и вас, и ваши парадоксальные, восхитительные, отравляющие, завораживающие теории. «Какие, например?» — спросил лорд Генри, принимая за салат. — Ну, например, о жизни, о любви, о наслаждении, да, собственно, все ваши теории, Гарри.